Глава седьмая. Заячий вазок. Очередной привал состоялся вблизи просевшей асфальтированной дороги. Солнце стояло уже высоко, припекало так, что хотелось сбросить толстовку, но я медлила. Плотная ткань создавала иллюзию кокона. Я не хотела лишаться даже такой сомнительной защиты хотя бы от пристальных взглядов похитителей. В кустах Черемухи на обочине пряталась машина Мирона. Никаких логотипов или номеров по облику. Старенький четырехдверный пикап. Кузовная площадка прикрыта брезентом. Меня хотят отвезти далеко от города в логово оборотней. Далеко. Демиду будет трудно искать. Запутавшись в грустных мыслях, я не сразу расслышала вопрос Мирона. Не жарко тебе? Кофточку бы сняла. Ничего. Еще пару минут назад они вместе с Антипом копались в двигателе машины. О чем-то тихо спорили, но сейчас выжидательно смотрели на меня. И тут я заметила в руках Тимохи сотовый телефон размером со стандартную шоколадку. У вас есть связь? «Не, это для съемки понадобится». Невнятно пробормотал он. «Какой съемки?» – заволновалась я. Антип дернул крутым плечом. «Месточку Демиду хотим послать. Снимай кофту». «Зачем?» Упавшим голосом спросила я, обхватывая себя руками. Тимоха сочувственно вздохнул и обратился к старшим товарищам с просьбой. «Можно я с ней поговорю?» «Некогда возиться. Раздевать тоже ни к чему. Так справимся?» Отрезал Мирона и пошел ко мне. Пятичасовая лесная прогулка меня измотала. Голова тяжелая, реакция заторможенная. И куда бежать от такого амбала? Только и могла жалобно пропищать. «Ну не надо, пожалуйста!» Мирон скривился, будто ему противно было на меня смотреть. «Да кому то нужна? Запишем сценку для Демида и полезай спать на заднее сиденье. В лоб приедем затемно». Он возвышался надо мной, как неумолимая громада, хлопал кулаком в свою же раскрытую ладонь, морщился от скуки и моей непонятливости. «Ну, вставай, вставай, дурнушка. Будем обниматься на камеру». «Я не дурнушка, вообще не лезь ко мне!» Огрызнулась я, потеряв всякий страх. «Ого, у нас прорезался голосок». Тоненький, как у замокиша, а еще и грозит. Его насмешки меня разозлили. Хотелось взять здоровенную дубину и врезать по наглой небритой физиономии. Превозмогая усталость, я выпрямилась в полный рост и теперь дышала ему в небритый подбородок. Много о себе думаете? Отделяться они решили, какие господа, а что хочет остальное население области, вам плевать. Вы как собрались выживать в изоляции без медицины и техники? Вы чокнутые совсем? Одичаете, как Маули, сектанты несчастные, дикари. Я не успела договорить. Мирон схватил меня за талию и подкинул вверх на вытянутых руках. От его торжествующего возгласа заложила уши. После короткого замешательства я начала брыкаться и даже удачливо пнула его в живот. Тогда он притянул меня обратно к себе и крепко обнял, царапая щетинистой бородкой мое лицо. «М-м-м, вкусненькая какая! Недаром замокиши возбудились!» «Отвали, псих!» «Это почему же я псих?» Изумился он и снова потерся колючей мордой мою щеку. Я не смогла быстро и четко сформулировать ответ. В носу щипало от запаха мужика, который сутки бегал по лесу в полуголом виде. Руки мои оказались у него за спиной. Так бы и дернуло за распущенные волосья, но после этого он меня запросто раздавит. Пришлось безвольно опустить ладони на его патлы. Чего молчишь? Язык к зубам прилип? — издевался Мирон. — Достаточно. — Что ты бормочешь? Говори громче. — Достаточно для съемки, не увлекайся. «А почему нет?» – весело оскалился он. Зубы у него отменные, белые, крепкие, ровные. Я завистливо вздохнула, вспомнив о своих подростковых брекетах. Хорошо, что это давно в прошлом, а ведь когда-то страшно комплексовала. и сейчас, кажется, старые обиды полезли наружу. Потому что эта дурнушка бестолковая, сам же сказал!» Он медленно ослабил хватку, и я заскользила вниз вдоль его тела, пока не уперлась носками о землю. Но и тогда Мирон продолжал держать – Один глаз у меня начал дергаться, я старательно зажмуривала его, уставившись вторым в сведенной на переносице брови Мирона. Темные густые брови над синими глазами, длинные ресницы слегка загибаются кверху. Больше ничего симпатичного в нем не было. В остальном пугало, накачанное тестостероном на свежем воздухе и здоровой пище. Позади нас сдавленно кашлянул Тимофей. <къех> — Готово. Мирон бросил на него мимолетный взгляд и снова повернулся ко мне. — Шуток совсем не понимаешь. И чуть что сразу реветь. Откуда тебя Демит вытащил на свет белый? Из какого подполья? Сами вы из подполья, я в городе родилась, когда не было еще никакой темени. Слышал твои сказки убедительно, но неправдоподобно. Мне привык, здесь и не такое сочиняет. Стоит ли удивляться? Меня другое тревожит. Слишком легко Демит ушел из лагеря на всю ночь. Не верю, чтобы забыла о всякой осторожности. Оставил Тимку и невестушку, дорогую, почти без охраны. Но если это очередная ловушка, придется тебе все по-хорошему рассказать. Да хоть режьте, я не знаю никаких секретов. Мы с Демидом знакомы неделю. И я бы многое отдала, чтобы нашу встречу забыть, отмотать время назад и вернуться в папин день рождения. Я бы ни за что не привела домой первого встречного. Демид умеет манипулировать людьми. Но и к тебе у меня нет доверия, Даша. Пока получается забавное представление. За душу хватает твоя игра. Расцеловать хочется». «Не стоит», – буркнула я. Многолетнее общение с сестрой научило меня прекращать споры с очень уверенным в себе человеком. Не просто уверенным в моем последнем случае, а упертым и дерзким до агрессивности. Предпочитаю отойти в сторону и позволить событиям сложиться в удачную комбинацию, где будет можно доказать свою правоту. Ну, не драться же с Мироном. Открыв мне двери пикапа, он садится за руль и поворачивает ключ зажигания. Двигательные электротяги работают бесшумно. В моем распоряжении заднее сиденья и несколько часов тревожных фантазий о том, как Демит отреагирует на видео. Телефон должен передать или подбросить Антип, поэтому он останется в лесу. А мы втроем держим путь в неведомую для меня лобь все дальше от темени. Сначала я держусь прямо и усердно смотрю в забрызганное грязью окно. По обе стороны дороги сплошная стена берез меняется полями с заросшими бурьяном и молодыми тонкими деревцами. Потом картинка расплывается, и я валюсь на бок и пытаюсь забыться во сне, теряя счет времени. Почти удается. Будет меня не то гневный, не то восторженный крик Тимохи. «Чумелая! Ну что творят, черти? А если бы на нас тормоз отказал?» Он высунулся из открытого окна и азартно свистнул. Мирон остановил машину и откинулся в кресле, сложив руки за головой. Отдыхал. Я покосилась на его растрепанную гриву и отползла подальше от водительского сиденья, тоже уткнулась в окно, желая увидеть чертей. Но через дорогу скакала колонна зайцев. Крупные ушастые звери двигались по двое, ровно, как на параде. Летняя миграция или кто-то спугнул. Не успела подивиться слаженным прыжкам, как новое зрелище заставило прилипнуть носом к стеклу. Вслед за парами зайцев через дорогу перевалился вазок размером с детские сани на колесиках. Хорошенький такой, расписанный красным орнаментом вазок, в котором сидела пожилая чета. Судя по прическам и головным уборам, мужчина и женщина. На ней цветастый платок, на нем круглая меховая шапочка. «Это карлики?» – поразилась я вслух. Мирон до ответа не снизошел, а Тимоха бросил рассеяно. «Но не во всяком обличии бывают, северяне. Их урманы пожар сгубили, а потом наводнение началось». Но ты перебрались к нам. С местными лишаками пока ладит, никто не обижен. Так они люди? Шепотом уточнила я, наблюдая за тем, как странная процессия скрылась в лесу. Тимоха снисходительно рассмеялся. Что непонятно тебе? Вроде таежных дымовых. Правильно объясняю, Мирон? Водитель хмыкнул и плотнее закрыл окна. Но я успела уловить запах гари и нервно заерзал на сиденье. Здесь тоже леса горят? Торфяники, за теменной заставой. Нехотя процедил Мирон, обращаясь больше к Тимохе, чем ко мне. — Козы опять за и травят. Наверное, довели до ручки, то есть до копыт. Он коротко хохотнул, по-доброму радуясь своей шутке, прямо как обычный человек. Раздражали меня его манеры, не знаешь, чего ожидать, чего опасаться. Я прикусила язык, втянула голову в плечи и начала вспоминать. Алиса бежала за кроликом и попала в страну чудес, а тут зайчий эскорт, козы-поджигатели, замокиши-кровососы, таежные домовые. И рядом со мной в машине два здоровенных оборотня, одному примерно 18 лет, а второму на вид больше 30. У строителей сибирского княжества забода их пчела. Я сделала несколько глубоких успокоительных вдохов и выдохов. Можно спросить. Тимоха с готовностью ко мне повернулся, ослепляя белозубой улыбкой. Губы его почти зажили, невероятная скорость регенерации. «Может, водички хочешь или в кустике опять?» «Нет, я про другое. Собралась с духом и выпалила. А что со мной будет, если Демид не согласится на ваши условия?» «Растерзаем!» Низким голосом процедил Мирон. «Добро испугать! Ей так худо!» Тимоха нос сморщил глянул на Мирона, а тот покачал лохматой головой стороны в сторону, продолжая следить за дорогой. «Ладно, уговорил. На хозяйство пристроим. Мыть, стирать, варить, огурцы поливать. Не справиться, сошлем на пасеку. Там дед щекотон живо научит природу любить». Они в голос заржали, Тимоха даже охнул и схватился за раненый бок. Издеваются кобели. «У меня экономическое образование. Я вела документы оборот фирмы. Работала в офисе». Господи, зачем я рассказываю? Главное, кому? Полуголым лесным атлетом, родеющим за древний феодализм в родном Нечерноземье? Повисло недоброе молчание, потом Мирон степенно рассудил. Все хотят в офис. А кому огурцы плевать? Они, между прочим, создание нежные, и капризное. Чуть замешкаешься, хором начнут сковчать. Чего начнут? Робко уточнила я, решив, что ослышалось. Жаловаться и ныть! У меня пропало желание задавать вопросы. Я прижалась к окну, делая вид, что увлечена однообразным пейзажем. Тимоха перебросил на заднее сиденье шуршащий пакетик и подмигнул в ответ на мой благодарный кивок. В пакете оказались морковные чипсы домашнего производства. Паренки называются. Если растяну до конца дороги, совсем хорошо.